ЕГОДА В ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЕ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ В кошмарной атмосфере бессудных расстрелов и безотчетного ужаса, охватившего всю страну, энергично шла подготовка третьего московского процесса, на который надлежало вывести последнюю группу старых большевиков с подвижников Ленина. Сталинские инквизиторы орудовали теперь более уверенно Во-первых, их методы прошли успешную проверку на двух первых процессах. Во-вторых, психоз всеобщего страха, порожденный массовым террором этих лет, вооружил следователей дополнительными средствами воздействия на обвиняемых. Теперь, когда требовалось сломить их волю, угрозы заметно преобладали над обещаниями если во время подготовки двух предыдущих процессов еще не все арестованные верили что сталин может привести в исполнение дикие угрозы относящиеся к их детям то теперь никто из обвиняемых не сомневался в серьезности таких угроз чтобы на этот счет не оставалось иллюзий ежов распорядился подсаживать в каждую тюремную камеру под видом арестованных агентов нквд эти агенты Должны были рассказывать другим, заключенным, истории о том, как 10-12-летних детей выводили на расстрел вместе с родителями. В садистской атмосфере моральных пыток, расстрелов и самоубийств можно было поверить всему. Здесь мне хотелось бы упомянуть несколько действительных фактов, относящихся к судьбе детей старых большевиков. Помню, осенью 1937 года до иностранных сотрудников НКВД дошел слух, что Ежов приказал руководителям управления НКВД в периферийных областях страны арестовывать детей расстрелянных партийцев и выносить им приговоры на основе тех же статей Уголовного кодекса, которые были применены к их родителям слух представлялся настолько невероятным что ни я ни мои товарищи не принимали его всерьез но действительно как можно было поверить тому что сталин сможет обвинить десяти двенадцатилетних детей в заговоре с целью свержения советского правительства впрочем слухи были очень упорными и доходили до нас вновь и вновь притом через хорошо информированных людей. Мне не удалось тогда получить конкретные сведения о судьбе детей казненных партийцев, а после моего разрыва со Сталинщиной вообще было трудно рассчитывать, что когда-нибудь ко мне в руки попадут эти данные. Но жизнь полна неожиданностей. Ситуация в какой-то степени прояснилась довольно скоро, притом вполне открыта, с помощью официальной советской печати. В конце февраля 1939 года в советских газетах появилось сообщение об аресте некоего Лунькова, начальника управления НКВД в Ленинске-Кузнецке, и его подчиненных за то, что они арестовывали малолетних детей и вымогали у них показания, будто те принимали участие в заговоре с целью свержения советского правительства. Согласно этому сообщению, Детей держали в переполненных камерах вместе с обычными уголовниками и политическими заключенными. В газетах был описан случай, когда десятилетний мальчик по имени Володя, в результате допроса, длившегося всю ночь, сознался, что в течение трех лет состоял в фашистской организации. Один из свидетелей обвинения на суде показывал. Мы спрашивали ребят, например, а откуда им известно, что такое фашизм? они отвечали примерно так. «Фашистов мы видели только в кино, они носят белые фуражки». Когда мы спросили ребят о троцкистах и бухаринцах, они ответили, «Этих людей мы встречали в тюрьме, где нас держали». Раз дети встречались с троцкистами и бухаринцами в тюрьме, то, значит, троцкисты и бухаринцы, в свою очередь, видели там детей и, безусловно, знали, что они обвинены в антигосударственном заговоре и в других преступлениях, караемых смертью. Ничего удивительного, что обвиняемые, представшие перед судом на третьем из московских процессов, готовы были любой ценой сохранить жизнь собственным детям и уберечь их от сталинского следствия пусть никого не удивляет то обстоятельство, что Сталин решился вынести на открытый суд некоторые факты, порочащие его систему. Это была обычная для Сталина тактика. Когда его преступления получали огласку, он спешил снять с себя всякую ответственность и переложить вину на своих чиновников, выводя их на показ в открытых судебных процессах. Им тоже была дорога собственная жизнь, и на таких судах не прозвучало ни слова о том, что они совершали преступления, руководствуясь прямыми указаниями сверху. На третьем московском процессе, начавшемся в Москве в марте 1938 года, в качестве главных обвиняемых фигурировали Николай Бухарин, бывший глава коминтерна, член Ленинского политбюро и один из крупнейших теоретиков партии, Алексей Рыков, тоже бывший член Политбюро и заместитель Ленина в Совете народных комиссаров после ленинской смерти возглавивший советское правительство, Николай крестинский бывший секретарь ЦК партии и заместитель Ленина по организационным вопросам, Христиан роковский один из самых уважаемых старых членов партии, имеющий огромные заслуги перед революцией и назначенной по указанию Ленина руководителем Советской Украины. И вот рядом с этими прославленными деятелями партии на скамье подсудимых оказалась одиозная фигура, появление которой среди арестованных друзей и соратников Ленина было сенсацией мирового значения. Речь идет о бывшем руководителе НКВД Генрихе Ягоде. Тот самый Ягода, который полтора года назад роковой августовской ночью 1936 года стоял с Ежовым в подвале здания НКВД, наблюдая, как происходит расстрел Зиновьева, Каменева и других осужденных на первом процессе. А теперь сам Егода по приказу Сталина посажен на скамью подсудимых как участник того же самого заговора и один из ближайших сообщников Зиновьева, Каменева, Смирнова и других старых большевиков, которых он же пытал и казнил. Более чудовищную нелепость трудно было себе представить. Казалось, что Сталин весь свой талант фальсификатора израсходовал на организацию первых двух процессов, и его творческое воображение исчерпало себя. Подлинное же объяснение того, что поверхностному наблюдателю могло казаться просто нелепостью, составляет один из главнейших секретов всех трех московских процессов. Дело в том, что Сталин применил такой идиотский ход отнюдь не под недомыслию. Напротив, он был чрезвычайно проницателен и дьявольски ловок, когда дело касалось политических интриг. Просто он не смог избежать специфических трудностей, с какими сталкиваются все фальсификаторы, когда следы их подлогов становятся явными. Итак, выдумав чудовищную нелепость, будто Егода был сообщником Зиновьева и Каменева, Сталин полностью снимал с себя ответственность за некое давнее преступление, следы которого оказались недостаточно затерты и вели прямо к нему Сталину. Этим преступлением было все то же убийство Кирова. Я уже писал, что наутро после убийства Кирова Сталин, оставив все дела, прибыл в Ленинград якобы для расследования обстоятельств убийства а в действительности, чтобы проверить, соблюдены ли все необходимые предосторожности. Обнаружив, что в деле отчетливо проступает рука НКВД, он сделал все для того, чтобы замести следы этого участия. Он поспешил отдать приказ о расстреле убийцы Кирова и распорядился ликвидировать без суда всех, кто знал о роли НКВД в этом деле однако напрасно Сталин думал, что тайна убийства Кирова так и останется навсегда тайной. Он явно просчитался, не придав значения, скажем, тому факту, что заместителей Кирова удивило таинственное исчезновение его охраны из злополучного коридора. Заместители Кирова знали также, что его убийца Николаев за две недели до того, уже был задержан в смольном что при нем и тогда был заряженный револьвер и тем не менее спустя две недели ему снова выдали пропуск в смольный но наиболее подозрительным что подтверждало слухи будто киров был ликвидирован самими властями выглядел сталинский приказ о гранову и миронову очистить ленинград от кировцев В Ленинградское управление НКВД были вызваны сотни видных деятелей, составлявших основу кировского политического и хозяйственного аппарата. Каждому из них было предписано в течение недели покинуть Ленинград и переехать на новое место работы, которое было подобрано, как правило, в отдаленных районах Урала и Сибири. Впервые в истории советского государства партийные чиновники получали новое назначение не от партии, а от НКВД. Срок, назначаемый для выезда, был столь кратким, что многие директора предприятий не успевали передать дела. Попытки опротестовать этот произвол или получить какие-то разъяснения наталкивались на стереотипный ответ «Вы слишком засиделись в Ленинграде». В течение лета 1935 года таким образом было выслано из Ленинграда около трех с половиной тысяч человек. Вся эта кампания очень напоминала чистку городских организаций от зиновьевцев несколькими годами ранее, после поражения зиновьевской оппозиции. По иронии судьбы, тогда эту чистку возглавлял никто иной, как Киров. Неудивительно, что в партийных кругах ходил слух о том, что Киров возглавил новую оппозицию, но ее удалось уничтожить в зародыше. Сотрудникам НКВД также было известно больше, чем следовало, и, видимо, через них информация о том, что Ленинградское управление НКВД приложило руку к убийству Кирова, просочилась в аппарат ЦК. В тех кругах партийцев, которые ориентировались в обстановке, было известно, что Егода лишь номинальный руководитель НКВД, а подлинный хозяин этого ведомства — Сталин. Эти круги прекрасно понимали или догадывались, что раз НКВД замешан в убийстве Кирова, значит, убийство совершено по указанию Сталина. О том, что тайна убийства Кирова в общем-то перестала быть тайной, Сталин узнал с запозданием. Ягода, снабжавший его разнообразной информацией, в том числе и сводками различных слухов и настроений, боялся докладывать об этом. В ушах Ягоды все еще звучала бешеная сталинская реплика «Мудак», брошенная ему в Ленинграде. «Видные члены ЦК?» Постепенно узнавшие тайну убийства Кирова, тоже не спешили сообщить об этом Сталину, поскольку этим они автоматически зачислили бы себя в категорию людей, знающих слишком много. В общем, когда все это стало известно Сталину, было уже поздно думать о более тщательном сокрытии истины. Оставалось только одно объявить открыто, что убийство Кирова было делом рук НКВД и отнести всё на счёт Егоды. А поскольку на первых двух московских процессах ответственность за это убийство была возложена на Зиновьева и Каменева, то теперь Егода должен был стать их сообщником. Таким образом, извилистые увертки, обычно сопровождающие любое мошенничество, заставили Сталина свести воедино два взаимоисключающие дела. Так родилась эта абсурдная легенда, будто Егода, возглавлявший подготовку первого московского процесса, а затем казнивший Зиновьева и Каменева, в действительности был их сообщником.